«Вектор», «Совершенный 2.0», «Битва за землю», «Глава 1 «Сергей, ты готов? пути назад у нас не будет», — спросил Цербер, внимательно смотря на меня. «Готов ли я? Он еще спрашивает. Пять долгих лет подготовки» и взять сейчас в последний момент отказаться, когда уже все готово настолько, насколько это вообще возможно в нашем положении, он смеется. Нет уж, не для того я все это затевал. Готов и еще как. Хотя вопрос не лишён смысла. Все же это решающий момент, и пока есть шансы все отменить и жить дальше, как жили до этого. И чего уж скрывать, это волнительно и даже немного страшно. Ведь мой ответ изменит все не только для меня, а для всего человечества. И это совсем не преувеличение. Пять долгих лет и весьма насыщенных на события лет не было ни одного спокойного года. Да, не всегда это были какие-нибудь боевые действия или нечто подобное, но веселья хватало, во всяком случае у меня. «Кажется, что еще только недавно я нашел Цербера, и мы создали освобождение, а уже столько времени прошло с тех пор, и не меньше разных событий». После захвата последней изба с крыс и убийства их главаря Виктора Григорьевича, война с ними стремительно пошла на спад. Вражеские отряды в течение пары недель окончательно перебили, а новые так и не появились больше». Основные силы противника были уничтожены гораздо быстрее, в считанные дни, но часть отрядов разбежалась и начала партизанить, и вот с ними пришлось повозиться немного. Виктор Григорьевич же, похоже, то был в самом деле он, не какой-нибудь двойник, клон, а именно он. Во всяком случае, за все эти годы он больше никак себя ни разу не проявил, что и приводит к мысли, что тогда это был он. Ну или если все же выжил, то отложил свои амбициозные планы по захвату власти и сейчас сидит где-то в укромном месте и ничем не выдает себя. После окончания войны с крысами наступило спокойное время. Все желающие испытать освобождение на прочность куда-то пропали, и освобождение, наконец, смогло заняться своим развитием и осваиванием уже имеющегося. А осваивать было что? Взять хотя бы захваченные у крыс базы. С ними пришлось хорошо повозиться, пока получилось там все снова наладить и вообще встроить их в систему освобождения. Кажется, что в этом такого? Там все работало уже и до нас, но все оказалось не так уж и просто. Но это все были приятные заботы, заниматься которыми было даже радостно, как и наблюдать за достигнутым результатом. За первые выпущенные собственными силами полностью новая автоматической винтовкой, бронейй и многим другим. И не кустарными какими-то поделками, собранными на коленке из кучи разных запчастей, а чуть ли не полностью конвейерное производство. Да, это еще не те масштабы и объемы, что были до вторжения пришельцев, но все равно очень неплохо для начала. Не последнюю роль в этом сыграло и слияние. С его помощью получилось хорошо оптимизировать и модернизировать все наши производства, а также получить нужные чертежи и технологии. Цербер как и грозился, стал активно вводить меня в жизнь освобождения, и простым бойцом, и таким вольным стрелком, занимающимся по большей части своими делами и только при необходимости оказывающим помощь в боевых действиях, у меня больше не получилось быть. Однако, вопреки моим ожиданиям, отведенная мне роль в освобождении никак не была связана с нашей зарождающейся армией. Несмотря на все мое сопротивление, Цербер сделал меня ответственным за технологическое развитие освобождения. С одной стороны, оно вроде как и логично, учитывая, что мне доступны мощности слияния, но где я, а где технологическое развитие? Но, несмотря на все свое сопротивление, я прекрасно понимал, почему Цербер так сделал и взялся за предложенные обязанности со всей возможной ответственностью и рвением. Кто, если не я? Тем более, что заниматься всем этим мне было проще, чем кому бы то ни было, благодаря арте и слиянию. Шли месяцы, жизнь в освобождении вошла в мирное русло, а я вовсю осваивался со своими новыми обязанностями, налаживал нужные производства, нужные связи между поселениями, пытался сделать так, чтобы вообще хоть что-то работало, что было не просто в нынешних условиях и еще многое другое, связанное со всем этим. А то имеющиеся запасы — это, конечно, отлично, но они очень даже конечны. Проще, наверное, будет сказать, чем я не занимался на своей новой должности. И это будет как раз то, что я делал почти все время до того момента. Носился по материку и кого-нибудь убивал. Вот с этим пришлось распрощаться. Видите ли, я стал важным человеком, и мне не нужно теперь заниматься этим. Но ну а самое главное, чем я был занят, это старался сделать так, чтобы прослияние раньше времени не стало никому известно, при этом используя его возможности во благо освобождения. Но как бы там ни было, пусть и с трудностями, но я все же освоился с новым кругом обязанностей, и все постепенно пошло на лад. Была и еще одна непростая задача. Сделать так, чтобы, несмотря на всю подготовку и наше технологическое развитие, пришельцы ничего не заподозрили. А то как-то палевно будет, если вдруг у поселений появится крутое оружие или еще что-нибудь в этом духе. Но, к моей радости, это была не только моя проблема, и решал ее не один я. Впрочем, была и еще одна проблема, связанная с пришельцами, только теперь второй стороной проблемы было не слияние, а люди. Да, именно люди, несмотря на то, что пришельцы наши враги и почти все их ненавидят, вполне могли найтись личности, решившие выслужиться перед ними и сдать нас раньше времени. Все же, несмотря на все предпринятые меры, слухи расходились. Но этим вопросом, и к моей радости, занимался не я. Я только иногда узнавал результат, и он был нерадующим. Стабильно находились идиоты, которые, узнав что-либо о нашей подготовке, пытались связаться с пришельцами. Иногда такие индивидуумы пытались дистанционно связаться с ними, а иногда даже лично, попадая в поселение, где проходила охота. Но, к счастью, людей, ненавидящих пришельцев и придерживающихся нашей точки зрения, было гораздо больше, и с такими предателями получалось разбираться, пока не становилось слишком поздно. Как разбирались? Тут уж без изысков и жалости. Пуля в лоб и все дела. Разговор короткий. И, несмотря на наши опасения, пришельцы относились к освобождению довольно снисходительно и не спешили разносить в пух и прах, несмотря на всю подозрительность происходящего. Да, земные поселения объединились, но мы же ничего не предпринимали против них, и глобально все не так уж сильно изменилось. Даже наоборот, заключили с ними треклятый договор об охоте, пусть и с некоторыми оговорками с учетом уже сложившейся ситуации в России, чтобы все не было так уж подозрительно, а то значительные перемены в поведении — это тоже подозрительно. Так что мы вроде и заключили договор, но пришельцам все равно лучше было не соваться лишний раз к нам. А то мало ли из-за какого угла или дерева может вылететь ракетовых транспорт или штурмовик. Мы русские такие, любим сбивать непрошенных гостей. Это было сложное решение, но необходимое, чтобы выиграть нам время и притупить бдительность пришельцев». Так что, несмотря на всю подготовку, мы все равно продолжали быть дичью в их охоте. Но так была хоть какая-то определенность, и можно было немного подготовиться, чтобы результаты этих охот не были настолько катастрофичными для нас. Все же терять кучу людей и поселения в результате таких охот — это такое себе. Первый год, в общем-то, прошел довольно спокойно. С пришельцами были урегулированы все основные вопросы, насколько это было возможно в нашем положении, освобождение окрепло и теперь точно стало сильным игроком на карте материка, если даже не сильнейшим. Несмотря на скрытность, нужные поселения переоборудовались по последнему слову техники, ремонтировались, все больше становилось рабочей техники, которая хоть по большей части и выглядела старой, внутри была совсем другой. Оружие, броня, боеприпасы, медикаменты — это перестало быть проблемой. И параллельно со всем этим шла подготовка к тому самому решающему дню. Слияние пахало, не покладая своих металлических рук, строя новые базы, заводы, пусковые площадки, орудийные позиции и еще кучу всего и все это в режиме максимальной секретности, чтобы пришельцы случайно ничего не узнали, и все не закончилось, не успев начаться. Это все помимо помощи освобождению, которая тоже съедала немало мощностей слияния. Для людей же все доставляемое новое оружие, техника и все прочее было вроде как со складов времен до вторжения или новых единичных разработок наших мастерских. Если у кого-то и возникали вопросы по поводу этого, то они держали их при себе, не спеша озвучивать. А пришельцы вроде бы ничего не замечали, во всяком случае никаких атак на объекты слияния не было, как и серьезных перемен в их поведении. И вот когда все в освобождении более-менее наладилось, Цербер задумался о расширении. Идея вроде бы и правильная. И никакого сопротивления ни с моей стороны, ни со стороны других людей, участвующих в управлении освобождением, не встретила. К моменту, когда все начнется, было бы неплохо контролировать нам хотя бы всю Евразию. Хорошо бы весь мир, но это уже слишком в текущих условиях. Мало того, что с контролем в таком случае могут быть проблемы, так еще и добраться до других материков – та еще задачка. Был выбор между Азией и Европой, и его выбор пал на Европу. После рейда европейских банд отношения с Европой у нас как-то охладели. Оттуда никто больше не лез к нам, в том числе и торговцы или обычные люди. Но и мы к ним не совались, занятые своими внутренними делами. Возможно, отдельные люди и бывали там, но информация об этом у нас не было. Думал, что Цербер пошлет меня с этой целью туда. Ну а кого еще правда желания у меня особого не было этим заниматься не после того как я там положил кучу народу вроде бы прошло уже больше года с тех пор но однако к моей радости цербер отправил с этой миссии совсем не меня а несколько отлично снаряжных отрядов во главе с доверенными людьми меня же он оставил в россии со словами что я занимаюсь слишком важным делом чтобы гонять меня куда-нибудь пусть по довольно важному вопросу. Ничего такого в этом, с чем не справился бы кто-нибудь другой, он не видел, поэтому и отправил не меня. Так что не получилось у меня прогуляться в Европу и в процессе переговоров и склонения сомневающихся к нужному решению разнести парочку поселений. Не особо сильно-то и хотелось, но... К моему удивлению, в Европе все прошло гладко. К тому моменту там осталась только одна крупная банда под предводительством некого Адриана, которая подмяла под себя все остальные, и когда наши отряды подошли к его территориям, их встретили без всякого боя и провели к главному. Мирным же поселением было практически без разницы все происходящее вокруг, лишь бы не трогали их. А мы не просто собирались не трогать их, а еще и помогать по мере возможностей. Адриан же этот почти сразу согласился присоединиться к освобождению, правда, в качестве этакой автономной единицы, вроде его освобождения и слушается наших приказов, но при этом внутренним управлением занимается сам. Можно было, конечно, и полностью завоевать его территории, но оно нужно нам. Мы решили, что нет. Пусть так, лишь бы не мешал нам. А то, что может что-нибудь выкинуть... За ним будут присматривать наши люди, чтобы не глупил. А если вдруг что, всегда можно в Европу отправить некого Сергея Асова, который быстро там все решит. А если нужно еще быстрее, то всё того же Сергея при поддержке отрядов освобождения. Несмотря на относительно солидные силы банды Адриана, он не противник для освобождения спустя спокойный год». Вот возникни с ним проблемы сразу после крыс, тогда вот да, пришлось бы повозиться. А так? Да и какое выкинул сюрпризы, после того, как я встретился с этим Адрианом в Москве и узнал его. Это оказался тот человек, чье поселение при моем участии разнесли пришельцы в Париже, а также тот, чей отряд я отпустил во время рейда европейских банд. Он тогда еще с другими бандами начал сражаться, а потом ушел вообще прочь. То-то он тогда показался мне знакомым, но не узнал его, бывает, зато узнал его в Москве. И не просто узнал, а поздоровался и напомнил ему, где мы встречались. Жаль, что тогда мы были в комнате одни, видел бы кто-нибудь его лицо в тот момент. После того же, как он понял, кто я такой, все переговоры прошли чуть ли не мгновенно, и он был согласен почти на все, хотя он и до этого не особо выдвигал требования. И, честно говоря, я почему-то ожидал от него какой-то другой реакции, ненависти, желания прикончить меня за то, что доставил ему столько проблем, но было только опасение и, возможно, страх но не сильный, однако чего точно не было, так это желание сражаться со мной и как-то конфликтовать. Это его так впечатлило наша первая встреча, или слухи обо мне дошли до него. все же я успел не слабо засветиться пока воевал с крысами или теми же европейскими бандами да и в самой европе слухи про меня ходили еще раньше, просто теперь все скорее всего сложилось в единую картину. Я стал даже этакой легендой, боец-одиночка, способный на многое, ну и еще немного псих, самую малость, к которому лучше не переходить дорогу. Так что с Европой все прошло относительно быстро, легко и без кровопролития. Адриан согласился почти на все наши условия, но, несмотря на все, свое отстаивал до самого конца. Но нам было и не принципиально, и в итоге мы все же договорились. А дальше началась долгая и муторная интеграция новых территорий в освобождение, размещение там наших баз, помощь поселениям и еще многое. Мало ведь захватить. Нужно еще и включить захваченное в уже налаженную систему. И пусть в данном случае мы вроде как и не в прямом смысле захватили, мороки от этого меньше не стало. Благо Адриан держал свое слово и следовал заключенному договору, став на самом деле частью освобождения, пусть и с некоторыми нюансами, а не только делал видимость. За этим всем, как-то совсем незаметно, пролетел почти еще один год. А в начале третьего года к нам в гости пришли китайцы. То, что там все еще есть жизнь, это было нам известно, но они по большей части варились в собственном котле, не лезя к нам, а мы не лезли к ним, занятые своими делами. Известно было, что их не слабо потрепало во время вторжения пришельцев, но этим имеющаяся информация и ограничивалась. Никаких подробностей. И вот вдруг к нам прибыла их делегация. Торговые предложения? Война? Еще какая-нибудь хрень? Версии, для чего пожаловали китайцы, была просто уйма. Но все оказалось банальнее и неожиданнее. Они захотели присоединиться к освобождению. Да, вот так просто взять и присоединиться. Никаких условий или требований. Они были согласны на всё вплоть до полного перехода контроля к нам. И это было неожиданно и подозрительно. Но предложение было слишком заманчивым, чтобы мы отказались, тем более, что и сами собирались присоединить Азию к освобождению, а тут практически все получилось само собой. И мы согласились, решив, что будем разбираться с таким поведением китайцев позже. А вот тут уже и мне пришлось побегать. Несмотря на все сопротивление Цербера, я все же вырвался из России и вновь ощутил то самое, когда несешься под две сотни километров в час и бежать тебе до хрена и еще немного, а то начал уже забывать. Тем более, что в освобождении и слиянии все было уже налажено и вполне могло какое-то время обойтись без меня». Откровенно говоря, неожиданно для себя за эти годы я стал довольно важным человеком в освобождении и наработал себе определенную репутацию и авторитет. Вроде и специально не старался для этого, просто занимался делами, а оно вон как получилось. Больше месяца ушло у нас на то, чтобы составить более-менее полную картину происходящего в Китае и выяснить причины их поведения. Хорошо, что у нас уже была на тот момент нормальная связь, и можно было обмениваться полученными сведениями. В Китае был не я один, еще пара десятков отрядов освобождения рыскала там, выясняя малейшие подробности. Один я бы там проторчал неизвестно сколько времени, бегаю я, может, и быстро, и спать мне не нужно, но требовалось не просто куда-то добежать и что-то там сделать, а все хорошо разведать. Китай был в полной заднице, и это еще мягко сказано. Да, благодаря своей помешанности на подземных убежищах и продвинутым технологиям, там много людей пережило вторжение пришельцев, и пусть и уничтожили часть таких подземных убежищ городов, но оставалось их все равно много, как и людей в них, и это было проблемой. Какое-то время китайцы протянули на старой власти и имевшихся запасах. Производственных же мощностей убежищ категорически не хватало для того, чтобы прокормить всех тех, кто укрылся там. Людей спряталось гораздо больше, чем было рассчитано. Китайцы пытались найти выход из ситуации, засеивали поля, создавали фермы, но на все это нужно было время, а его у них почти не было. Запасы сокращались с огромной скоростью. Пытались выгонять лишние рты наружу, устраивали строгие лимиты на еду, что только не делали, пытаясь выиграть время. Но в какой-то момент запасы все равно почти подошли к концу, а все методы контроля и запугивания перестали действовать, и там развернулась самая настоящая бойня среди выживших. Китайцы сражались крайне ожесточенно, И можно даже сказать, безумно. Выжили в итоге немногие, а от убежищ городов осталось еще меньше. Выжившие в этой бойне китайцы объединились в несколько крупных общин банд. Лидера одной из них я застал давным-давно в Париже. Тогда они пытались наладить торговые связи, чтобы как-то исправить свое положение, но безрезультатно. Я все испортил. Вот только не техники ни производственных мощностей, у них толком не осталось. Почти все, что уцелело после вторжения пришельцев, находилось в городах-убежищах и было уничтожено в ходе их внутренней войны. Было что-то уцелевшее, но этого еле-еле хватало, чтобы покрыть их текущие нужды и грозило в ближайшее время окончательно прийти в негодность. Узнав про нас и посовещавшись, Они решили присоединиться к нам. Все равно им уже почти нечего было терять. Еще год, может, два, и они откатились бы вообще в средневековье, если бы не перебили окончательно друг друга в очередной войне за ресурсы. Могли, конечно, попробовать силы и взять нужное в Европе или у нас, но нормального оружия и боеприпасов у них уже почти не осталось. Потратили почти все в прошлые годы. И их бы раскатали в легкую. С одной стороны, вот он, огромный подвох, а с другой, вроде бы и ничего такого уж страшного. Да, это оказался не мощный индустриальный Китай, который мог бы оказать нам помощь, но и ничего особо проблемного. Все их проблемы можно было решить за какое-то время. Мы же получали в обмен так необходимое нам контроль над территорией. На Китае мы не остановились и начали проверять другие страны в том регионе. Казахстан, Индию, Монголию, Турцию, Саудовскую Аравию и прочее. Стоило это сделать уже давно, но все было как-то не до этого. А теперь вот вроде и время, и возможность появились. Еще два месяца ушло у нас на это. И, увы, результат был печальный ни о каких крупных поселениях, там даже речь не шла, максимум мелкие на пару сотен человек и все самостоятельные, никаких хоть немного серьезных объединений. Как так получилось, непонятно, вроде бы и пришельцы не так уж сильно зверствовали там, но вот так вышло, встречались в основном руины разрушенных городов и дикая природа, а люди... Чтобы их найти, приходилось хорошо поискать и побегать. И странная какая-то ерунда получается. В Европе и России вроде бы были гораздо более серьезные и масштабные сражения с пришельцами, а в итоге людей там выжило больше, как и осталось разные техники и снаряжения. Хотя, может, дело в том, что у нас это все было сильнее размазано по территории, а тут же сконцентрировано в крупных городах, которые и были уничтожены. Не знаю, да и вряд ли уже узнаю. А еще я понял, что я ненавижу пустыни. Просто терпеть их не могу. Этот песок, забивающийся во все щели каким-то магическим образом, несмотря на активированный щит, просто дико бесит. Пришлось побегать по ним, когда проверял Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты. И все вон там, на Аравийском полуострове. Там, если и были выжившие, то вернулись в Средневековье, если не еще дальше, стали кочевать небольшими группами, толком никаких поселений. А найти их — то еще приключение. Если до обычных поселений главное — добежать, то найти кочевников — это просто трындец какой-то. Только удача может помочь. Закончив с поисками, вернулся обратно в Москву и взялся опять за свои обязанности. Тем более, что несмотря на почти полное отсутствие людей, те территории оказались хороши для слияния. Меньше рисков, что кто-нибудь заметит деятельность дроидов раньше времени. У слияния и раньше была информация, что там пустовато. Но теперь точно убедились в этом, и расширение слияния затронуло и те земли. В спокойствии прошло еще где-то полтора года, а потом его вдруг нарушил пойманный сигнал откуда-то из Великобритании. Расшифровать его не удалось, он был сильно поврежден, но сигнал был не единичный, а повторялся периодически, так что это была точно не случайность. Кто-то специально отправлял его. Пришлось проверять, что там творится, тем более, что туда за все это время никто не совался, и о том, какая там обстановка, не было ни малейшей информации. И отправился туда я, и на этот раз один. Нужно было переправиться через Ла-Манш, а все подземные туннели были разрушены в ходе вторжения пришельцев. Можно было бы на лодке переплыть, но, во-первых... Тех целых не так уж много осталось на побережье, а во-вторых, это весьма заметно, и мало ли, как отреагировали бы пришельцы на это, не стоило их зря провоцировать. Скорее всего, им было на это пофиг, но, мало ли, вот я и отправился туда, по дну пролива. Дошел, вышел на остров, вспомнил, как в прошлой жизни веселился в Лондоне и уносил оттуда ноги. Хорошее было время. Правда, сейчас от Лондона ничего не осталось. Вообще его буквально стерли с лица земли, как было в Беларуси. Похожая участь постигла и многие другие города в Британии. Чем-то англичане сильно разозлили пришельцев. Я же после того, как завернул в места былой славы, отправился в сторону, откуда был отправлен перехваченный сигнал. Точных координат у нас не было, только направление и примерное расстояние до его источника. Но встречали меня лишь руины, и это в лучшем случае, а бывало так, что и вообще почти ничего не было. Только огромные кратеры говорили о том, что там когда-то все же что-то было. Людей же не встречалось вообще. Но побегав примерно день, я все же нашел место, откуда исходил сигнал. Вот только там, к тому моменту, уже никого живого не было. Сигнал отправлялся автоматически, а те, кто его настроил, они уже были мертвы. Судя по всему, погибли от какой-то инфекции, совсем немного не дождавшись меня. Возможно, доберись я до них на сутки раньше, и они еще были бы живы. Правда, совсем не факт, что это как-то повлияло бы на их судьбу. Сильно сомневаюсь, что сутки что-то сильно изменили бы. Не в том состоянии они уже были. Но, увы, возвращаться во времени я в любом случае не способен, как оживлять мертвецов. Так что, сделав единственное для них, что мог, похоронив, продолжил проверять остров в поисках выживших. Убил на это еще сутки, но никого так и не нашел. Видимо, то были последние выжившие здесь. На самом деле страшное зрелище. Абсолютно вымерший остров такого не было никогда раньше пусть и совсем редко но кто-нибудь живой встречался здесь же заскочив еще в ирландию проверив там все и убедившись что там все так же вернулся обратно делать мне больше было нечего в великобритании и как-то вот так за разными заботами пролетели аж целых пять лет ау ты со мной Донесся до меня голос Цербера. «Да как же ты достал так зависать? А мне захотелось рассмеяться. Какой же он смешной в такие моменты, когда я вот так задумываюсь. Сколько раз говорил, что ничего страшного не происходит, и я не зависаю. Но он каждый раз ведет себя все равно одинаково. Иногда даже проскакивает мысль специально сделать такой вид». Но я же серьезный человек, поэтому специально над Цербером не издеваюсь. Только случайно. Иногда. С тобой. Отвечаю, фокусируя на нем взгляд. На значительно помолодевшем нем. За эти годы с помощью слияния Иславицкого получилось разработать курс процедур, омолаживающих и усиливающих человеческое тело. Штука получилась затратная и сложная, но и эффект отличный. Самое главное — успеть пропустить человека через нее до его смерти, и неважно, в каком состоянии, после курса он будет как новенький. Сложно, конечно, судить, лучше у нас получилось, чем существовали аналоги раньше до вторжения или хуже, не с чем сравнивать, но результат нужный дает и отлично, а остальное не так уж важно. И, конечно же, я пропустил через этот курс Цербера при первой же возможности, а то он совсем уже начал сдавать. Еще немного, и, возможно, было бы уже поздно. Словицкий? Он удивил меня. Как и договаривались, слияние помогло ему, и тело перестало отторгать его сознание. Для решения этой проблемы пришлось повозиться, но ее решили, и теперь профессор будет жить еще неизвестно сколько но, похоже, что долго. А удивил он меня тем, что после того, как его вылечили, если так можно сказать, он выразил желание остаться и работать с нами, мол, идти все равно ему уже некуда, а тут интересно и ему нравится. Первым моим порывом было послать его куда подальше, но, подумав и вспомнив, что он все же... Опытный специалист с солидным багажом знаний, подтвержденных практикой, согласился оставить его. Правда, совсем уж поверить ему и оставить без контроля я не смог, и в его тело и ядро было вшито несколько закладок на всякий случай, если вдруг он решит что-нибудь этакое вытворить. Знает он о них или нет, непонятно, но если и знает, то никак не показывает этого, целиком отдаваясь своей работе. Тот еще фанатик своего дела оказался. Он, конечно, не кластеры и скинув слияние, но тоже на многое способен, и порой его идеи весьма оригинальны и удачны. «Так что? Ты готов? Начинаем?» — спросил Цербер. «Начинаем». Твердо говорю ему, переводя взгляд на огромный экран, отображающий текущую обстановку, данные для которой собираются с десятков тысяч различных датчиков, разбросанных по всему материку и следящих как за ситуацией на самом материке, так и за тем, что происходит в космосе. «Тогда поехали!» — произнес Цербер, предвкушающе улыбнувшись и отдавая приказ. десяток секунд. И на поверхности материка, в самых разных местах, открылись сотни скрытых до этого момента под землей и специальным маскировочным полем площадок ПКО с установленными там мощными орудиями, а где-то и целыми батареями орудий. И все это прикрыто мощнейшими энергетическими щитами, чтобы быстро не уничтожили. Еще совсем немного времени, и они дадут Первый залп, нацеленный на флот пришельцев, висящий неподалеку от Земли. Кроме площадок ПКО, энергетическими щитами окутались все хоть немного крупные и важные наши поселения, в случае чего они должны спокойно выдержать не один орбитальный удар. Остались и поселения, которые без защиты, но все люди оттуда к этому моменту были уже вывезены и сейчас находятся в безопасных местах. Не сильно отставая от площадок ПКО, начали открываться и космодромы, готовясь выпустить в воздух сотни относительно небольших космических кораблей. Пришлось ограничиться этим. С большими кораблями возникали проблемы при создании и выводе в космос, и как бы слияние не билось над этой проблемой, решить ее в адекватные сроки не получалось. Но, несмотря на свои размеры, всего-то пара десятков метров в длину, эти малыши оснащены лучшим, что у нас сейчас есть, и зададут жару любому, даже еще ничего не подозревающим пришельцам. Ну или теперь подозревающим, но уже слишком поздно. Но это еще не все. Вслед за этими штурмовиками пойдут транспорты, тоже вооруженные и хорошо защищенные корабли, пусть и хуже, чем штурмовики, но их главная цель — доставить десантные группы дроидов до цели, а не сражаться в космосе. В первой волне живых людей вообще не будет. Только дроиды. Глупо рисковать немногими живыми людьми, с учетом того, что, скорее всего, первая волна будет полностью уничтожена. А людей ведь и на самом деле осталось немного. По самым примерным подсчетам, хорошо, если теперь наберется пара миллионов на всю Землю, а то, скорее всего, и гораздо меньше. Смешное число по сравнению с теми миллиардами, что жили тут еще совсем недавно. И помни, нам нужно захватить хотя бы несколько их кораблей, и было бы отлично, чтобы среди них был их флагман, но это не обязательно. «Он сложная цель», напоминаю Церберу, неотрывно следя за данными, выводимыми на экран. «Помню я. Все будет в лучшем виде», — ответил тот, также внимательно смотря на экран. Еще мгновение, и от земли ввысь устремились сотни небольших точек, обозначающие штурмовиков. «Надеюсь, у нас все получится, и мы нигде не ошиблись». Ведь нормальных практических испытаний не было ни у космических кораблей, ни у орудий ПКО, только теоретические расчеты и локальные испытания, которые проверяли, что это все вообще на самом деле способно работать. Битва за Землю началась, и совсем скоро станет ясно, достаточно хорошо мы подготовились или нет.